Глава восьмая. Ночная операция. Самое неправдоподобное в гангстерских фильмах то, как там показывают связанного человека, стоит развязать жертву, как она, пошатнувшись раз другой, вновь становится прыгучей, как влоха, и идёт в драку. Если когда-нибудь развяжут реки, многие его не послушаются, рук он не почувствует. а голова будет так болеть, что просто безвольно повиснет, как увядший цветок. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как ему в рот засунули кляп. Джонс оторвал кусок ветоши, Фернс с силой всунул его реки между зубами, а другой лоскут завязал вокруг головы. От тряпки воняло скипидаром, а рассеченную губу жгло. Рот ему заткнули, когда Сид сказал, что слышал какой-то шум снаружи. Фернт выключил свет, и они сидели очень тихо. А потом в дверь кто-то потихоньку поскрёбся. "Это мальчик", сказал Фернт, приоткрыл дверь, а потом очень тихо её закрыл. Сид включил свет. В комнате стоял малыш Луи в чёрном комбинезончике и берете. Он походил на французского школьника. На спине у него висела сумка. зачернённого лица на реке жадным любопытством уставились два чернослибовых глаза Фэрант протянул руку и Луи вложил в неё записку Фэрант прочитал её очевидно она была очень короткой и отдал Сиду Папа он спросил меня умею ли я грести сказал Луи Кто спросил легавый и ещё не побоюсь ли я выйти в море ночью и Что ты ответил «Что, не боюсь, а больше я ничего не сказал, папа, честно?» «Да уж, не дай бог». «Маман говорит, он беспокоится о нем». Луи показал на Рики. «Ты ему рот завязал, чтобы он разговаривать не мог? Да, папа?» «А ты его побил. Что ты с ним сделаешь, папа?» «А ну-ка, заткнись, держи язык за зубами. Жратву сюда давай». Луи отдал ему сумку. Хорошо, вот тебе ещё задание. Возьми этот конверт, не открывай. Видишь, на нём имя того полицейского. Слушай внимательно. Подсунь письмо под дверь участка, и чтобы тебя никто при этом не видел. В почтовый ящик не кидай, под дверь просунь. Потом позвони в звонок и пока дверь не открыли, пулей домой, быстро и тихо. Очень быстро и очень тихо. Повтори. Луи повторил всё в точности. Хорошо, теперь иди. Я лицо чёрным накрасил, как гангстер, чтобы меня никто не увидел. Хорошо. Свет Сит. Сит выключил свет и включил только тогда, когда дверь закрылась. Его не поймают, спросил Сит. А нет, давай за дело. Нарека внимания не обращали, как будто связанный, он превратился в неудошевлённый объект. Одел у них, похоже, было много, причиняя пленнику мучительную боль, его тащили от стола так, чтобы перед собой он видел только стену. Было что-то сказано про повязку на глаза, однако Рики сидел со закрытыми глазами и опустил голову пониже, так что его оставили сидеть с кляпом во рту, а сами деловито расхаживали по комнате. Рики открыл глаза. Картина «Леда и лебедь» исчезла со стены. Теперь она лежала у его ног изображением вниз. Рикки узнал раму и удивился, как она вообще висела на стене. Ни проволочной, ни веревочной петли на ней не было, а из стены торчали гвозди. Говорили Фернд и Сид редко и в полголоса, но чувствовалось, что они торопятся. Периодически они о чем-то спорили». Рике отчаянно желал, чтобы его ноги освободили от пут, которые больно впивались в кожу. Как там отец будет вместе с Фоксом смотреть на это из окна комнаты Рики и не сможет ничего предпринять, потому что если попытается, то получит ли он вообще записку, где он сейчас, сейчас, когда он так нужен Рике? Нет, это слишком вчерашний день. гроза и молния, море, фингал, а теперь ещё всё это: лицо, губа, ноги. Нет, это слишком. Стена поехала куда-то вверх, глаза закрылись, и Рики потерял сознание. Малыш Луи не побежал к набережной, а свернул направо. Тёмная фигурка скользила по извилистым тропкам на холмах, пробиралась по задворкам домов. В одних горел свет, другие были заброшены. Аллонай сегодня не зашла, однако Луи хорошо знал дорогу и шёл уверенно. Он был взволнован и чувствовал себя супергероем из любимого комикса. Вынырнув из лабиринта улочек в конце улицы, сбегающий по холму к полицейскому участку, мальчик какое-то время крался по тёмной стороне улицы. Можно было и не таиться. На улице не было ни души, но ему так больше нравилось. Он прижался к стене и поглядел с холма вниз. Над полицейским участком горел синий фонарь. В окнах было темно, светилась только жилая часть дома. То ли по радио, то ли по телевизору играла музыка. Семья полицейских смотрит телевизор, а он тут совсем один в темноте, как супергерой. Вжух. Чёрная тенью через дорогу конверт под дверь засунуть, подвинуть. звонок, нажать, дзинь. А вон мама ждёт его у чёрного хода, руки в карманы, круто, небрежная походка и к ней. Ну что? Миссис Фэрнт оглядела Сайна. Так доволен собой, что ли, малыш? За углом на пороге полицейского участка стояла миссис Планк. Оглядев олочку, она говорила себе, что время слишком позднее для таких игр, позвонить в дверь и убежать, если только это не её наилуй из-за дома за углом, который гуляет допоздна и хулиганит на прополою. Потом миссис Планк заметила конверт у своих ног и подняла его. Адресован суперинтенданту, запечатан Она закрыла дверь, прошла на кухню и остановилась, задумчиво вертя конверт в руках. Кто знает, во сколько все вернутся, а может быть, очень поздно. Джоуи почти ничего не объяснил, когда заходил, но по тому, как растянулись в улыбке его губы, было понятно, что он доволен. Сказал только, что в доме Сида проведут обыск и что об этом никому говорить нельзя. Знает, что буду молчать. подумала Месис Планк. Письмо доставили очень странным образом. Вдруг там что-то важное, о чём надо сразу же сообщить мистеру Алинов, не дожидаясь, когда он придёт. Он ведь может вообще не зайти. Вдруг тогда случится что-то непоправимое. С другой стороны, Джоуи, мистер Алин и мистер Фокс могут быть крайне недовольны, если она пойдёт к ним с письмом. А, кажется, до радским розыгрышем. Миссис Планк перебрала все варианты, прикидывая и так, и эдак. Тщательно осмотрела конверт, особенно надпись мистеру Алину, сделанную чем-то вроде мелка крупными, печатными буквами. Похоже, тот, кто это писал, не знал, как правильно пишется фамилия инспектора. "А что будет", сказала себе миссис Планк. Она открыла конверт и прочла письмо.